15 октября. С днём рождения, любимая. Сегодня тебе исполнился бы 31 год, если бы они не забрали тебя у меня. Невыносимо ежедневно думать об этом. Стало даже тяжелее с тех пор, как всё выяснилось, с тех пор, как Ульрика всё мне рассказала. Но тяжелее всего сегодня. Можно ли было что-то изменить? Сегодня мне это кажется очевидным. Нужно было тогда всё выяснить, спрашивать, требовать ответов, не успокаиваться на том, что всё наладится, что всё будет хорошо. Это всё моя слабость, моя нерешительность, нежелание идти против твоей воли, твоих желаний, твоих решений. Теперь вот приходится ходить к тебе на могилу. Скучаю по тебе каждый день, всё это время. Сегодня принесу гергины, два больших букета. Один для Ольги. Поначалу она вызывала у меня лишь ненависть. Было очень тяжело узнать, как тебе было страшно, как больно, как ты раскаивалась в своём решении, узнать о том, что тебя убили. Но это знание мне помогло. Передо мной открылся путь, фокус, цель. Они думают, что смогли через это переступить. Живут своими жизнями, любят, смеются, испытывают счастье уже 8 лет. Что было бы, если бы они не убили тебя? «Что бы мы делали? Я и ты. Какой была бы наша жизнь? Кем ты могла бы стать в свой тридцать один год? Пытаюсь не думать об этом слишком мучительно, но в твой день рождения не думать об этом не получается». Варсула огляделась вокруг. Тишина, стук клавиш, скрип стула, раздавшийся всякий раз, как сидевший на нём менял положение, глухой фоновый шум вытяжки. Зайди к ним кто-то посторонний, определённо описал бы обстановку в офисе словом сосредоточенность. Урсула же замечала в окружающей обстановке признаки фрустрации и разочарования, и было не трудно их распознать. По итогам короткого утреннего совещания стало ясно, что они не стали ближе к поимке преступника, чем были три дня назад, по приезде в Упсулу. У них ничего нет. Вернее, есть куча всего — ДНК, отпечатки обуви, мешки, шприц. Но никаких данных с камер, ни одного свидетеля, никакой дополнительной информации от граждан. Это понимание того факта, что пока преступник не совершит следующее нападение... они на самом деле больше ничего не смогут сделать. Всех охватило подавленное настроение. Затем появится новая жертва. На огромное несчастье, которого они любой ценой хотели бы избежать. Вместо напротив Фурсулы пустота. Она понятия не имела, где находится Себастиан. Они столкнулись вчера, когда Урсула вернулась со своего свидания. Он сидел в баре и позвал её. Второй вечер подряд он поджидал её, напоминая дни юности, когда папа не мог уснуть, пока Урсула не вернётся домой. Но даже в нетрезвом виде Урсула не желала сравнивать Себастьяна со своим отцом, поэтому быстро отогнала непрошеные мысли, подошла к нему и села рядом. Как всё прошло? Урсула глядела его, пытаясь понять хочет ли он спокойной беседы или намерен отпустить какой-нибудь едкий комментарий однако себастьян выглядел искренне заинтересованным поэтому она решила быть честной пей штани неплохо тебе было приятно когда он это произнёс урсула поняла что лучше и сказать нельзя было приятно по правде говоря ничего и нового она и не ожидала Она не была девчонкой, готовой очертя голову позволить эмоциям диктовать свои правила. Она никогда ею не была, даже когда на самом деле была девчонкой. Однако вечер прошёл приятно. Не так, как бывает в компании Себастьяна. У неё не возникло ощущения, что придётся преодолевать какие-то сложности или реагировать на провокации. Но и уверенности в том, что она нашла именно то, что искала. Урсула также не возникло. Она не знала, чего хочет, если вообще хотела что-то. Наверно, следует немного подождать, пока она не разберётся в этом. Приятно, ненавязчиво и весело, подтвердила Урсула. Вы будете ещё встречаться? Думаю, да. Но вы ни о чём не договорились. И теперь уже сложно было понять, спрашивает ли Себастьян из чистого любопытства или разговор начинает походить на ревнивый допрос. Он спросил, и я ответила, что не возражаю. Хм, то есть он спросил, увидишь ли вы снова, а ты в ответ сказала, что не возражаешь. Переспросил Себастьян, не в силах сдержать смех. Да. Он наверняка почувствовал себя особенным. Урсула и сама поняла, насколько неуклюже это звучало, как только произнесла эти слова вслух. С удовольствием или любой другой ответ подошли бы гораздо лучше, но, но дело было сделано, и на то была причина. Мне он не показался особенным. Он приятный, констатировала Урсула, слегка пожимая плечами. Себастьян прервал её воспоминания о прошедшем вечере, вернувшись на своё место. Бросил привет в пустоту, стаскивая верхнюю одежду. Никаких извинений за опоздание, никаких объяснений. — Я стучалась к тебе, прежде чем выйти. — Где ты был? — спросил у Русула, когда он уселся. — Гулял. — Это была ложь. Он поставил будильник и встал рано. Выскользнул из цепких объятий сна до того, как тот успел им завладеть. И отправился на Нюрнбе-Веген. Ждал снаружи. Замерз как черт, дрожал и притоптывал ногами, прячась за автобусной остановкой. Эта ситуация напоминала Себастьяну прошлое лето, тогда он в течение долгого времени приходил и стоял напротив окон Ванни в Стокгольме. Лишь бы мелькнул ее силуэт. Тогда он смог бы увидеть, чем она занимается, и стать хоть на капельку ближе к ней. Видеть ее, узнавать ее. Теперь Себастьян ждал не Ванью, а не воню. Он надеялся, что Юнатон сегодня вернется на работу. В таком случае при стандартном графике ему нужно будет сесть на семичасовой поезд или более поздний. Можно уговорить его на получасовую пешую прогулку до вокзала. Себастьян занял свой пост в половину шестого, чтобы иметь запас времени. Но черт побери, как было холодно. В четверть восьмого, как раз когда стали падать легкие снежные хлопья, Юнатон показался в дверях один... Себастьян утро не просиял. У него не было запасного плана на случай, если бы Ваня решила сначала проводить Юнотана на поезд, а оттуда уже идти на работу, или на случай, если бы Юнотан взял такси. Но Юнотан вышел один. Никакой машины поблизости не было. Себастьян последовал за ним, быстро оглянулся, чтобы убедиться, что Ваня не вышла сразу следом за бойфрендом и не заметила, что его преследует Себастьян. Это было бы не кстати, но никакой Ваней позади не оказалось, и когда они миновали зону видимости, Себастьян прибавил шагу и поравнялся с Юнатаном. «Юнатан?» Молодой мужчина замедлил шаг и повернулся на голос, на лице его застыло вопросительное выражение. Очевидно, что Себастьяна он не узнал. Да и откуда бы Юнатан узнать его? Себастьян справедливо предполагал, что в квартире Ваней не нашлось места для его фотографий в рамочках. «Да?» «Меня зовут Себастьян Бергман, я работаю вместе с Ваньей». По реакции Юнтона Себастьян понял, что тут в курсе дела, и не только с положительной стороны, судя по выражению его лица. «Что вам нужно? Мне нужно поговорить с тобой. А Ванье? Не думаю, что мне стоит говорить с вами. Мне это не кажется правильным. Я ей неприятен, я знаю. Это преуменьшение». Он снова ускорил шаг. Себастьяну пришлось напрячься, чтобы выдержать такой темп. Послушай её. Я знаю, что она обо мне думает, и я это заслужил, но я хочу всё исправить. Тогда поговорите с ней, разве это не проще? Она меня не слушает. Иунтон молча продолжал идти, очевидно, тоже не имея намерения слушать Себастьяна. Это всё, что я прошу. Послушай, а потом можешь решать сам, что с этим делать. Себастьян скорее почувствовал, чем услышал, что Юнтон тяжело вздохнул. он продолжал идти, но не сказал Себастьяну оставить его в покое, что последний истолковал как призрачный шанс. Себастьян воспользовался им. Начал свой рассказ с самого начала. Как ему стало известно, что Ваня его дочь, как он пытался стать ей чуточку ближе. Не скрывая ничего, рассказал о своих действиях, которые привели к тому, что Ваня отказалась от общения с ним, но ни словом не обмолвился о том, как саботировал ее учебу в США, как и о том, что был замешан в деле Вальдемара. Об остальном — честно и подробно. Обо всех ошибках, всех невыполненных обещаниях и предательствах. Но также и о том, что осознал, насколько неправильным было его поведение и как искренне он теперь стремится все исправить. Чего она хочет? Закончил он вопросом свой рассказ. Что ей нужно? Что я могу сделать для неё? Чего ей не хватает? Ну, в любом случае не вас. Это мне неизвестно. По этой причине мы с тобой беседуем. Они подошли к невысокому зданию чёрного цвета, на поверку оказавшемуся пассажирским центром. Здание выглядело пришельцем из другого времени по сравнению со старым помпезным, похожим на жёлтый замок. вокзалом, он условно бы принадлежала другому пространственному измерению, в котором слово сочитаемость как понятие вовсе не существовало. Юнатон остановился перед дверями и обернулся к Себастьяну. Его охватили сомнения, вполне обоснованные. Себастьян предпринял последнюю попытку. Мы оба желаем, чтобы она была счастлива, насколько это возможно. Верно? — Я готов сделать для этого все, мне только нужно знать, что именно. Пару мгновений Юнатон молча изучал своего нежданного попутчика, а потом из его рта белым перышком вылетел еще один тяжкий вздох. — Она хочет сблизиться со своим папой, — сказал он, — с Ольдемаром, — тут же уточнил Юнатон. — Из вас троих ей не хватает его одного. Это она тебе сказала? Ведь твое говорить не нужно. Себастьян стал анализировать новую информацию. Звучало правдоподобно. Он редко встречал столь близких друг к другу людей, как Ванья и Ольдемар. Такая связь не проходит бесследно, даже если ее оборвать. Спасибо. Искренне поблагодарил он еще кое-что. Я бы очень просил тебя, чтобы ты ничего не говорил, Ванья, о нашей встрече. Никакого риска? Я хотел просить вас о том же. С этими словами он скрылся в дверях. Себастьян засунул руки в карманы и зашагал в сторону полицейского участка. И вот он сидит и смотрит на нее. Ванья. Его дочь. Было время, когда Себастьян действительно сделал бы все, что было в его силах, чтобы заставить ее порвать с Вальдемаром. сбросить того с пьедестала, на который она его возвела. А теперь Себастьяну придется помочь и ей вернуть его. Вальдемар будет ее папой. А самому Себастьяну придется довольствоваться осознанием того, что он совершил благородный поступок и доказал, что желает Ванье самого лучшего. Вальдемар — любимый папа. Он сам... Папа, которого она когда-нибудь сможет принять. С этим Себастьян смог бы жить. «Я обобщил материалы по Ребекке Альм», — громко сказал Карлос, сидя за своим столом. Торкель оторвал взгляд от экрана, он больше притворялся, чем действительно был занят. Он был рад возможности прерваться. Что-то в этом расследовании действительно привело их в тупик. Карлос коротко изложил результаты своей утренней работы «Папа», Хорошо сформулирована, отличная презентация. Он был умен. Однако ничто из сказанного не помогло им разобраться, откуда Аксель Вебер знал имя Ребекки. Странная девчонка, проблемное взросление, ранняя смерть родителей, переезд в Упсалу, затем в Евле. Ничего заслуживающего внимания. Определенно ничего, что могло бы попасть в поле зрения криминального репортера. Торки уже размышлял над тем, чтобы сделать ещё один звонок Вебберу и напрямую спросить, выяснил ли тот, откуда знает имя жертвы. Раздалась мелодия какого-то рэп-исполнителя, мобильник билли. Торки не слишком хорошо разбирался в технике, но он не знал ни одного человека, у кого до сих пор была бы музыка в качестве рингтона. У его дочери точно не было. Ну, может быть, это какая-то фишка технарей, как просмотр сериалов двадцатилетней давности. Билли взял трубку, и музыка стихла. во всём что-то изменилось даже на физическом плане пока Билли слушал своего собеседника Подожди, подожди 2 секунды, возбуждённо ответил Билли, глядя на коллег, которые уже переключили внимание на него. Это Стелла Симонсон, он снова вышел на связь. Хочется с ней встретиться. В мороз спился в неё своими зубами, как только она вышла из машины. У неё не было гаража и отскребать по утрам лёд со стёкла она не любила, но в целом ничего против холдов не имела. Забрав вещи заднего сиденья, она муркнула себе под нос какой-то услышанный по радио мотив, потом захлопнула двери, заприла авто и направилась в сторону церкви. Сегодня её самочувствие значительно улучшилось. Она провела менее беспокойную ночь, а с утра у неё даже было аппетит, больше энергии, меньше стресса. Она благодарила Иисуса за силу, которой тот наделил её. Ингрид Дрёбер она обернулась и увидела, что к ней приближается незнакомый мужчина. На мгновение всё её существо охватила паника. Нет, пронеслось в голове у Ингрид, только не снова, только не снова. А потом она поняла, что злоумышленник не стал бы встречаться с ней лицом к лицу. Здесь что-то другое, кто-то другой. "Не простите за беспокойство. Аксель Вебер, экспрессин. Найдётся ли у вас время ответить на пару вопросов?" Ингрид остановилась, лихорадочно соображая. сразу отказаться общаться с ним или по крайней мере выяснить, что ему нужно. Снова что-то на тему конфирмационного лагеря или он раскопал что-то другое, гораздо хуже. Если это так, нужно будет слить всю известную информацию о Йорене Пельцене в местную газету сразу, как Ингрид окажется в офисе, или, может быть, обратиться к Эмме в Даген. Тогда эти сведения получат широкую огласку в нужных кругах. Если кто-то ведёт грязную игру, она тоже не станет сидеть сложа руку. Но в таком случае она должна знать, о чём идёт речь. Зависит это от того, что это за вопросы, ответила Ингрид, делая шаг навстречу Веббру. Ребекка Арм. Это тоже было хуже. Но на лице Ингрид не дрогнул ни единый мускул. По крайней мере, никто намеренно не хотел дискредитировать её кандидатуру. В данном случае журналистам бы подсказали совсем другое имя. Эмилин де Форш. Но зачем он здесь? Наверное, проследил связь Ребетти с церковью Фугеля. Ну, что конкретно мне известно? Слушаю вас. Э, это звучало на тоном, который с одинаковой вероятностью мог означать как то, что она узнала имя, так и то, что она впервые его слышит. Она выберет линию поведения в зависимости от того, что этот журналист скажет дальше. Вы знакомы Имя звучит знакомо, но я со столькими людьми встречаюсь. Всё ещё полная свобода для манёвра. Арбеки всё-таки писали в газетах, так что существовало вполне естественное объяснение тому, что имя показалось Ингрид знакомым. Таксэльвебер вынул из папки фото и показал его Ингрид. Она взяла его в руки и внимательно рассмотрела, затем медленно её смотрела и покачала головой. М-м. А почему вы спрашиваете? По её голосу невозможно было понять, что Ингрид не просто лжёт о факте их знакомства, ещё и прекрасно осведомлена о смерти Ребекки. Теперь оставалось только убедительно изображать удивление и испуг, когда он станет об этом рассказывать, если вообще станет. Ингрид не знала, что было нужно Акселю Веберу, но чем бы это ни было, она не намеренно была ему в этом помогать. Она прошла через слишком многое, чтобы сейчас сдаться. Она мертва. Убита в явле несколько недель назад. Самой Ингрид казалось, что сыгранное ею представление достойно Оскара. Её немедленной реакции на слова репортёра был достаточно сдержанный шок, чтобы никто не смог предположить, что данная информация каким-то образом могла иметь к ней отношение. Она часто посещала вашу церковь, пока жила в Уппсале. Но вы, правда, не узнаёте её? интересовался выбор, когда она закончила с выражением эмоций. К сожалению, я совершенно её не помню. Ингрид отдала фото Ребекке Веберу. Почему вы интересуетесь? М могу я узнать? Вебер собирался дать свой дежурный ответ о попытке создать личностный портрет жертвы серийного насильника, но удержался. Ему хотелось надавить на неё посильнее. Существовал серьёзный риск, что всё закончится прямо здесь. Но тогда он в любом случае будет знать, что сделал всё, что было в его силах. В 2010 году она написала мне письмо. Он вынул копию письма из внутреннего кармана пиджака и протянул Ингрид. Она внимательно прочла его, прежде чем вновь поднять на выбор полный непонимания взгляд. Мне об этом ничего не известно. Ингрид немного выдохнула. Это письмо никуда его не приведёт. Он ничего не спросил ни об Иди, ни о Клари, так что ему не хватает изрядного куска мозаики, чтобы сложить истинную картину. А почему в 2011 году вы уехали из Упсалы? Он говорит с мигрило выбором взглядом, в котором читалось, что ей хотелось бы верить в то, что он не связывает её переезд с только с то продемонстрированным письмом. Сменила работу, а что? Всего лишь хотел узнать, что послужило причиной. «Была ли связь с этим письмом и молодой женщиной?» И переспросила Ингрид с таким безразличием в голосе, какое могло бы только у человека оклеветанного и несправедливо обвиненного. «С Ребеккой Альм?» «Да». «Никакой связи не было», — отрезала Ингрид, протягивая Веберу копию. «Я прожила в Упселе много лет, но пришло время заниматься другими делами в другом месте. Работа в церкви такая же работа, как и все остальные». Люди постоянно переезжают и меняют работу, и ничего странного в этом нет, Максэль промолчал. Но он уже было собирался сдаться, сказать спасибо, вернуться в Стокгольм и признать, что третье письмо Ребекке ровно так же ничего не стоило, как и первые два. Но тут Ингрид упомянула смену работы просто для красного словца. чтобы уж наверняка вбить ему в голову, что иных причин покинуть Упсулу, кроме стремления к переменам, у нее не было. А это как раз могло свидетельствовать об обратном. «Так что прошу меня извинить», — Ингрид жестом указала на церковь у себя за спиной, поясняя, что сейчас направляется туда немедленно. Акселю не пришлось думать долго. Была еще одна вещь — своего рода пробный шар. Вебер не планировал его запускать и не придавал ему большого значения, но раз уж он здесь... И «Еще кое-что». Ингрид вновь обратила на выборы внимание. Язык ее тела говорил ему, что этот вопрос действительно будет последним, и лучше бы ему быть покороче. «Вам известно, что означает «аб-ово»?» «Аб-что?» «Ова». Ингрид на пару мгновений задумалась, а потом отрицательно покачала головой. «Нет». «Что это?» «Не имеет значения». «Спасибо». «Прошу простить за беспокойство». Ингрид тевнула и пошла прочь в сторону церкви, а потом исчезла за массивными деревянными дверями. Аксель дождался, пока двери захлопнутся за ней, а потом с довольной ухмылкой пошел к машине. Это заняло совсем немного времени, каких-то пару секунд, потом она вновь обрела контроль над выражением своего лица, но этого было довольно, Вебер знал, что это значит, был полностью уверен». Ингрид Дрюбр было очень хорошо известно значение слов об ово. Сам выбор ещё не знал его пока. Но это теперь лишь вопрос времени, и тогда он получит свою историю. Выбор знал ты наверняка. Всё это было уже чересчур. Их было слишком много. У них имелся подозреваемый, и им было известно, когда и где он должен появиться. У него не было причины пасаться засады, так что в целом всё выглядело несложно. Выбрать опорный пункт на Норфордж-Гаттон, установить наблюдение за объектом на безопасном расстоянии, дать ему войти, убедиться, что все входы и выходы под контролем на случай, если он попытается бежать, брать его на входе в комнату Стеллы. Что может пойти не так? Покажет время. Стелла сказала, что обычно отвечает на сообщения в течение десяти минут, но она могла бы быть занята с другим клиентом, так что даже если бы она задержалась с ответом на час, это не выглядело бы подозрительным. Чувствовалось, что всем хочется скорой развязки. Они заметно приободрились, и общий позитивный настрой явно контрастировал с недавним упадком. Теперь в воздухе, который казался ощутимо плотным, висело лихорадочное ожидание. Им нужен был результат. Сейчас же. Его намерения совпадают с тем, что нам о нём уже известно, объявил Себастьян, когда все собрались в конференц-зале. Его вера в собственные силы пошатнулась, ему необходимо вернуть ощущение уверенности, совершить нечто, что он гарантированно может осуществить. "О'кей, что нам делать?" спросил Билл, подключив ноутбук к проектору. "У меня есть идея". Не дав Анне ли шанса перехватить инициативу, Торкиль сделал шаг к висевшей на стене карте и отыскал нужный адрес. У него созрел план, но нужно было сориентироваться на местности. Нескольким мгновением он изучал карту, а потом обратился к Билле. Нам понадобится более подробная карта местности. Есть такая, кивнул Билл, выводя на проектор изображения с букл-карт. Это рискомое место на Норфорж-гате, наобвил он и поставил красный флажок на карте. На что у нас здесь? спросил Торкил, указывая на здание, расположенное напротив борделя. Билли поставил очередной флажок, выбрал панораму улицы, и на экране возник фасад красного двухэтажного здания с плоской крышей. Надпись на табличке гласила, что внутри располагается ветеринарная приемная Саллина. «Ветеринарная клиника!» «Позвони им, попроси впустить нас. Расположимся там». Он указал на окна второго этажа. «И обеспечим обзор парковки. Когда появится подозреваемый, мы свяжемся с тем, кто будет ждать внутри». Вероятно, это будет Ваня. Торкиль вопросительно взглянул на неё, и она согласно кивнула. Оставшаяся часть плана выглядела совсем просто, думала Ваня. Когда подозреваемый войдёт, группа покинет приёмную ветеринара и вместе с Карлосом и Билли заблокирует все возможные пути отхода. Хороший план. Как мы его узнаем? спросила Ваня. У нас есть фоторобот, который, если говорить на чистоту, показывает нам белого мужчину 40 лет, У меня так уж много деталей. Он договорился на конкретное время, тот, кто явится к назначенному времени и есть преступник, ответил Билли таким тоном, словно считал, что они создают для себя дополнительные сложности. Они взяли разместить стелу снаружи, предложил Карлос. Она сможет указать на него, когда он появится, а сама пусть сидит вместе с нами у ветеринара. Дайте мне пару минут, я кое-что проверю, сказал Билли, взял телефон и вышел. До сих пор Анни Ли хранила молчание. Теперь же она повернулась к Торкелю, и он внутренне приготовился к худшему. «Я хочу отправить туда больше людей». «Зачем?» — удивился Торкель, хоть ответ и был ему известен заранее. «Он сказал, что справиться силами своей команды, весь его план строился именно на этом, она попросту не желала уступать. Я хочу быть уверена в том, что мы возьмем его». — Мы возьмем его. Они обменялись тяжелыми взглядами, но дискуссия о развитии не получила. Тут вернулся Билли. — Окей, поступим таким образом. Он заходит в бордель, Стелла его встречает, потом идет в свою комнату, готовится, и через две минуты он входит в ее комнату. — Значит, снаружи он быть не сможет, — констатировал Карлос, отбрасывая собственную идею. — Не могла бы она договориться со своими... с коллегами, что в это время они не принимали других клиентов. Поинтересовался Воня Глед Набилли. Я могу её спросить. Как это нам поможет? спросил Торкель. Если никто, кроме него, не должен будет прийти, мы сможем быть уверены, что человек, появившийся в назначенное время, наш подозреваемый. Стало, может, ожидать на рабочем месте, встретить его, помочь ему расслабиться, а у нас будет чуть больше времени. Торкель кивнул, прикидывая в уме возможные недостатки плана, не нашёл. Тогда он повернулся к Билли и кивнул ему. Тот снова взял мобильный и пошёл к выходу. У самой двери он замешкался. Подождите, э, сколько нам нужно времени? Когда и следует назначить встречу? Пусть он выберет время сам, но не раньше, чем через час. Торкель повторил про себя весь план. Да, они должны исправиться. «Получение разрешения на то, чтобы разместиться в ветеринарной приемной, может занять некоторое время. Если мне удастся уговорить владельца клиники, придется остаться в машине поблизости. Не так скрытно, больше риска, но это может сработать. А вот иметь запас времени совсем не помешало бы. Если бы она могла обеспечить нам два часа на подготовку, было бы прекрасно». «Как минимум два», — вмешалась Аня Ли. Туркель вновь бросил на нее усталый взгляд. «Получение разрешения на то, чтобы разместиться в ветеринарной приемной, может занять некоторое время. Существует ли на свете что-то, что, что Анели могла бы принять без всяких условий и необходимости всегда оставлять последнее слово за собой? Я успею досконально всё проработать с командой, пояснила она своё решение. Нам не требуется проработка, медленно и отчётливо проговорил Торкилсу, объясняя что-то упрямому двухлетнему ребёнку. Мы разберёмся с этим сами, в пятером. Как минимум, 2 часа, повторила Анне, глядя на Билли. Он бросил выпросительный взгляд в сторону Торкеля, но тот лишь устало кивнул и Билли вновь покинул конференц-зал. Ты и я у Черенарова. Ваня у Стеллы, Карлос и Билли поблизости вместе с нами охраняют здание после того, как он войдёт. Этого достаточно. Зачем тебе ещё люди? спросил Торкель с плохо скрываемым раздражением. Мы возьмём его. Именно, мы в этом абсолютно уверены. Не будем терять времени на споры. Это моё расследование, и мы поступим как я сказала. Всё это было чересчур. Их было слишком много. Сколько людей требовалось на самом деле? Если бы об этом спросили Аннели, она ответила бы, что не хватает ещё с полдюжины. Все мужчины, все с оружием. Во время проработки Торкиль сидел со сложенными на груди руками и молча слушал. То, что он думал или делал, не имело никакого значения. Пытаться изменить их рабочие взаимоотношения было всё равно что плевать против ветра. Либо он берёт ответственность за расследование на себя, либо они выходят из игры. Ни один из этих вариантов не казался особенно привлекательным. Продолжение работы с коллегой, которым вынужденно перешёл дорогу, плохая идея, в принципе. а прекращение работы над делом для Госкомиссии — серьезный провал. Однако совершенно очевидной представлялась необходимость перемен. Проблема заключалась в том, что время для этого было неподходящее. У них состоялась такая детальная проработка, будто в их планы входил разгром организованного тяжело вооруженного наркокартеля, а не будничное задержание преступника-одиночки, который, сам того не ведая, направлялся прямиком в ловушку. Торкель обшарил взглядом помещение, Карта на стене, крестики в местах предполагаемой дислокации, стрелки, указывающие направление и время движения. Инструктаж по радиосвязи. Торкель был удивлён, что она не придумала кодовое название для операции. Анне Ли завершила инструктаж приказом вооружиться и надеть бронежилеты. Отправление группы было назначено через четверть часа. Торкель встал с места и поплёлся на выход. Четверть часа. Достаточно, чтобы выпить еще чашку кофе и застолбить себе местечко. Не в машине Анни Ли и ее команды А. Все это было чересчур. Их было слишком много. Он не прекращал думать об этом, сидя с биноклем у окна в компании Анни Ли, выделенном для полиции помещении на втором этаже ветеринарной приемной. Торкель чувствовал в воздухе смесь запахов хлорки, дезинфицирующих средств и мокрой собачьей шерсти. Преисполненные любопытства владельцы с радостью впустили полицию, они явно не подозревали, какого рода деятельность ведётся в здании напротив. Торкель не видел причин просвещать их на этот счёт, поистине только что у полиции есть основания предполагать, что сегодня здесь может появиться подозреваемый. «Анни Ли по радиосвязи контролировала дислокацию группы. Торкель всех прекрасно видел. Шесть человек попарно разместились в трех точках. Но человеку неискушенному пришлось бы активно искать их или попросту знать их местонахождение, чтобы их заметить. Некто в полном неведении, свернувший в сторону парковки, не сможет их обнаружить. Это должно сработать». «Вся эта операция была излишне масштабной для такого относительно несложного задания. Хватило бы и Билли с Карлосом, которые сидели в машине у ворот соседнего с борделем владения. Его мысли были прерваны свернувшим на парковку автомобилем. Темно-зеленый Hyundai, на первый взгляд водитель один, без пассажиров. Автомобиль остановился, мотор затих, но никто не вышел. «Это он?» — шепотом спросила Анни Ли, хотя не было никакого риска, что кто-то их услышит. «Это он?» Перед ними лежал фоторобот. Торкель бросил на изображение беглый взгляд, затем вновь уставился в бинокль, пытаясь рассмотреть человека, сидевшего в машине. Не знаю. Угол обзора был не самый лучший, а человек, сидевший в машине, отвернулся в сторону двери, к которой, как все не надеялись, он вскоре должен был подойти. Он приехал на пять минут раньше, оповестила Анне Ли, сверившись часами. Наконец, незнакомец вылез из машины и запер ее... Он беспично огляделся, а потом быстрым шагом направился к входу в бордель. Объект на месте, готовность проинформировала по радиосвязи свою группу Анне Ли. Незнакомец зашёл внутрь и затворил за собой дверь. Это он? Не знаю, сложно сказать, но вариант не всего, да. Туркель опустил бинокль. До сих пор всё шло согласно плану. Сейчас Стелла должна будет его поприветствовать, а затем идти в свою комнату и сообщить Ванье, тот ли это человек. Если это он, Ванья должна подтвердить это по радиосвязи, дождаться, пока он войдёт в комнату и задержать его. Если по какой-то причине ему удастся сбежать от Ваньи, здание уже будет оцеплено сотрудниками полиции. Какого чёрта они делают? Всколькнул Торкиль, заметил движение. Двое из людей Аннели вышли из своего укрытия и направились к борделю. Он внутри. Но же не получили подтверждения. Ты сам сказал. Кто ещё это может быть? А. Стала, сделала глубокий вдох и распахнула дверь в коридор. Пытаясь совладать с сердцебиением, она направилась в комнату ожидания. Она нервничала гораздо сильнее, чем могла себе представить. Но перед Вильманом придётся вести себя, как ни в чём не бывало, чтобы он ничего не заподозрил. Попытается ли он взять заложников, причинить ей вред? Самое время подумать об этом. Сделав последний глубокий вдох, Стелла вышла в приемную. Мужчина сидел на самом краю одного из кресел, Стелла остановилась в замешательстве, это был... Не Вильман. «О, добрый день!» — выдавила она из себя, одновременно оглядываясь вокруг, нет ли здесь какой-то ошибки. «Может быть, есть другие клиенты?» Я встречаюсь с Альмой. — сообщил мужчина, подкрепив свои слова нервной улыбкой и кивком в сторону комнаты Альмы в другой части здания. — Да. Прошу вас немного подождать. Стелла быстрым шагом пошла к Альме, без стука распахнула дверь и зашла внутрь. Альма сидела на кровати и застегивала туфли. — Какого черта? Ты должна была отменить все встречи, — зашипела Стелла. — Я не смогла до него дозвониться. Что мне было делать? — Сделай что-нибудь сейчас же, избавься от него. — Ну вот еще, с какой-то стати... Альма встала с кровати, и вместе с Стеллой вышла в коридор. Увидев их обоих, мужчина вскочил с места, а Альма с приветливой улыбкой проводила его в свою комнату. Стелла дала себе секунду, чтобы собраться, а потом вернулась к себе. Вонья стояла на изготовку. Когда Стелла закрыла за собой дверь, Ваня немедленно воскликнул: "Ну, что там?" Но она не смогла сразу выбраться из своего укрытия, мешал рабочий инвентарь. Стеллы Ваня не могла понять, что за люди этим занимаются. Она не ханжа, ей нравится секс, она любит им заниматься. Но это все слишком. Плетки, перчатки, цепи, зажимы, мечи, кляпы. Это не он. В каком смысле не он? Альма не смогла дозвониться до одного из своих клиентов, и этот мужчина пришел к ней. Он не Вильман. Дьявол. Ваня бросилась к рации, оставленной на комоде. Ваня не могла понять, что за люди этим занимаются. «Это не он, это другой клиент. Повторяю, это не он!» На втором этаже ветеринарной клиники Торкель и Анни Ли уже были на пути к выходу. Когда они услышали треск радио, оба подумали, что это сигнал готовности. Им потребовалось пару мгновений, чтобы понять, что сказала Ванья. Торкель взглянул на Анни Ли и ринулся к окну. «Отзывай всех! Отзывай! Отбой!» Снаружи двое вооруженных полицейских в форме с противоположных сторон приближались к выходу в здание. «Отзывай их сейчас же!» Торкель услышал, как Анни Ли отдает команды по радио. Полицейские снаружи послушно развернулись, но было поздно. К зданию подъехал автомобиль «Красный Форд». Это все, что успел разглядеть Торкель. Водитель автомобиля не мог не увидеть вооруженных полицейских прямо у борделя. На мгновение притормозив, словно чтобы удостовериться в том, что видит незнакомец, выжил газ до упора и, развернувшись на 180 градусов, унесся прочь. «Черт, это он! Это он! Он уходит!» Торкель схватил рацию и прокричал Карлосу и Билли «Он уходит! Это он! Красный Форд!» У соседнего здания завелся двигатель машины, и Билли с Карлосом пустились в погоню. Через несколько секунд оба автомобиля уже пропали из виду. Торк внезапно вскочил и изо всех сил пнул ногой стальную тележку с инструментами, которые тут же разлетелись по полу. Дьявол, дьявол. Прошло всего несколько секунд, а Билли уже успел пристроиться в хвост к красному автомобилю. Каросс ещё даже не пристегнулся, запоминай номер, предупредил Билли, выжимая газ, и сократил ещё на метр расстояние между несущимися машинами. Они подъезжали к шоссе 222. Не на секунду не снижая скорости, красный Ford повернул налево к городу. Билли не отставал. Правой рукой он попытался нащупать мобильник, который лежал в отсеке под магнитолой. «Я разберусь, сконцентрируюсь я на дороге». Карлос смог немного отодвинуть руку Билли и поставил на приборную доску проблесковый маячок. Билли ударил по нему, и тут же взвыла сирена. На мгновение красный форт зажег тормозные огни, и могло показаться, что он при первой возможности собирается свернуть направо. Однако он, словно пожалев о своем намерении, продолжал двигаться прямо. Но это продлилось недолго. Не снижая скорости, он вписался в следующий правый поворот, какой-то проезд, развернувшись на 180°, градусов, они оказались на широком шоссе. "Где мы?" спросил Билли, сильнее втаптывая педаль газа. Из-за этого поворота он немного отстал, но движение сейчас было не плотным, и Билли вскоре смог сократить отставание. "В каком смысле где?" не понимающе переспросил Карлос. "Что это за шоссе?" повторил Билли, объезжая белую Toyota, которая по какой-то необъяснимой причине оказалась в левой полосе. 55-е. Попробую договориться, чтобы перекрыли все выезды с него. Билли понял, что ничего не выйдет, как только произнёс это вслух. Кто-то где-то получит указание, моментально отреагирует и направит патрульных перекрывать съезды на всём протяжении шоссе. Такому никогда не бывать. Это было бы возможно при адекватном начальстве, то есть только когда автомобиль, за которым они гонятся, покинул бы территорию муниципалитета, а ещё лучше Лена. "Забей на это", сказал Билли. "Сообщи наше местонахождение и попроси подкрепление, если кто-то есть поблизости". Карлос Кивну взял микрофон и начал передавать информацию об их местонахождении, в то время как Билли снова полностью сфокусировался на дороге перед собой и летящем впереди Форде. Шоссе было двухполосным, но каждый раз, когда Билли предпринимал попытку обогнать Форд, тот выезжал на середину дороги и тем самым эффективно сдерживал погоню. Билли гасил скорость, заходил в хвост, уходил вправо, но Форд упорно повторял его манёвры. Где-то через полтора километра показался съезд. Форд воспользовался им. По эстакаде он помчался на круговую развязку. С правой стороны Билли заметил испещренный граффити-отбойник, слева же в основном росли кусты. Некоторые из них были достаточно высоки и затрудняли свободный обзор развязки. Вероятно, это было задумано с целью снижения скорости движения. Водитель Форда, очевидно, снижать скорость не собирался. Форд вылетел прямо на круговую развязку». Белый автофургон с логотипом фирмы, занимающейся устройством бассейнов, с визгом затормозил и возмущённо засигналил. Форд свернул направо на второстепенную дорогу. Указатели гласили, что дорога ведёт к больнице и местечку под названием Свартбекен. Карлос сообщил по радиосвязи, что они свернули на улицу Свартдагсгатен и направляются на юг. У них будет шанс, если все службы оперативно отреагируют. Что ты имеешь в виду? спросил Билли. Эта улица заканчивается большим перекрёстком прямо у здания полиции. Чёрт побери, там у нас всё должно получиться. Буквально через несколько десятков метров по сторонам дороги замелькали жилые дома, движение и жизнь. Велосипедные дорожки, пешеходные переходы, дети и детские коляски. Билли немного ослабил давление на педаль газа, расстояние до Форда немедленно выросло. Было очевидно, что незнакомец за рулем Форда тормозить не собирался. Даже когда они миновали указатель «Дети» и в соответствии с законом должны были снизить скорость до 30 км в час, Билли не заметил, чтобы у Форда зажигались красные тормозные огни». Когда они остановят его, то определённо смогут дополнить список предъявляемых обвинений многочисленными нарушениями правил дорожного движения. К следующему перекрёстку подошла пара с детской коляской. Они уже собирались выйти на переход, но приближающийся вой сирены заставил их остановиться. Форд резко вильнул влево, но скорости не снижал. Если бы семья оказалась на переходе, он бы не успел свернуть. Мы должны положить этому конец, констатировал Билли. Или отпустить его. Это вздох Карлос. Билле Наскоро оценил альтернативу. В некотором роде неплохая идея, может быть, лучшая из возможных, если что-то случится или пострадает ни в чём не повинный пешеход или водитель, или если Форд потеряет управление и разобьётся, во всех новостях протрубят о том, что это произошло во время полицейской погони. Всегда найдётся кто-то, кто объявит виновниками несчастья полицейских, чей здравый рассудок был затуманен азартом погони. Определенно оно того не стоило. Билли вновь приподнял ногу с педали газа. Расстояние росло. «Я не успел ли кого-то выставить?» — спросил Билли, продолжая снижать скорость. Но оно все еще превышало 70 км в час. «Мы приближаемся. Вы на местах?» — передал по радиосвязи Карлос. Билли снова утопил педаль газа. «Глупо было бы сейчас его упустить». Если они прекратят преследование, форс может свернуть на одну из второстепенных улиц, а их, как предполагал Билли, было множество на всём протяжении пути. К его огромному разочарованию им сообщили, что пока не смогли найти никого поблизости. Билли громко выругался, слыша, как Карл объясняет диспетчеру, что у них осталось в запасе меньше минуты. Машины приближались к очередной круговой развязке. С левой стороны Билли заметил движущийся по велосипедной дорожке мопед. Вы во водялце очевидно и в мыслях не было остановиться, уверенный в собственной безопасности, охраняемой законом о зебре, который предписывал автомобилям уступать дорогу на нерегулируемых пешеходных переходах, мопедист ворвался на переход. Хотя закон определённо не касался ситуации, в которых пешеход не спешивается и уж точно никак не регламентировал особенности поведения во время полицейской погони. В последнее мгновение Красный Форд успел притормозить и ухитрился взять вправо ровно настолько, что до водителя мобеда оставалось каких-то пара сантиметров. Тот, однако, не справился с управлением и упал, прокатившись вперед, тем самым отняв у Билли возможность повторить маневр Красного Форда. Он ни за что не успел бы затормозить и у Билли не осталось иного выбора, кроме как вывернуть налево. Он снес знак «Пешеходный переход» со стравка безопасности, и машину, зацепившую прожектор, понесло дальше, прямо в центр развязки, где в качестве украшения были установлены шесть огромных бетонных сфер, группами по три сферы разного диаметра, словно два гигантских снеговика решили прикорнуть на травки. Автомобиль Билли с грохотом и треском врезался в одну из групп, и на этом погоне закончилось». Мир на секунду побелел, когда под треск сминаемого металла раскрылись подушки безопасности. У Билли звенело в ушах, когда он, придя в себя, через несколько секунд смог достаточно отодвинуть подушку, чтобы повернуть голову к Карлосу. — Ты в порядке? — Карлос кивнул. Билли видел, что носом у того идет кровь. Тонкий ручеек сбегал на верхнюю губу и пропадал во рту, когда Карлос стал водить нижней челюстью туда-сюда, словно ее заклинило. — Я ничего не слышу левым ухом. — Пожалолся он, продолжая свою странноватую гимнастику. Подушка безопасности при неблагоприятном стечении обстоятельств на гласном ударом разорвёт барабанные перепонки. Вспомнил Белин, но слух должен был восстановиться. Из рации доносилось, что мимо здания полиции не проезжал никакой Красный Форт. Были виной тому непринятые вовремя меры или же Форт просто куда-то свернул, не доезжая до перекрёстка? Белин не знал. Да это его и не беспокоило У них есть его номера Они все равно его возьмут